Глава 43. На чём? н и на чём, а на ком? На драконе. «Ваша светлость, вы пьяны?» «Подозрительно», — спросила я и приблизилась к нему, чтобы понюхать. Но, увы, никакого запаха алкоголя в помине не было. Да и когда бы он успел, может, его прокляли, а я и не заметила?» «Абсолютно трезв». всего лишь п р е д л а г а ю вам полет на совершенно обычном драконе вместимостью больше двадцати человек. Ты мне не веришь? Могу даже поспорить на что-нибудь. Заверил меня герцог, глядя ч е с т н ы м и п р и ч е с т н ы м и глазами. Леди Крис, а давай на поцелуй. Прям такой. Настоящий. Настоящий? Насторожилась я. Какой такой настоящий? Минут на пять, а лучше на все десять. И прям с удовольствием. Ваша светлость, вы мечтаете убивать с помощью поцелуев? Если 10 минут целоваться, то запросто можно задохнуться. С учётом того, что такой поцелуй вы предлагаете мне, не могли бы вы найти более гуманный способ меня убить? Например... Например, дать прибраться в поместье, чтобы ты сама себя убила? Ни за что. Во-первых, ты мне нравишься, поэтому я хочу, чтобы ты жила долго, счастливо и со мной, если в идеале. А во-вторых... «Я очень хочу тебя поцеловать». Герцог пожал плечами, а его рука еще крепче сжала мою ладонь. Я впервые не нашла, что сказать. Не вышло отшутиться. Герцог выглядел чересчур искренним. Может ли так быть, что я и впрямь ему нравлюсь? Не как все дамы, с которыми он развлекался, а как-то особенно. Да и момент такой был, что совсем не хотелось его разрушать. Видимо, этот момент был каким-то необычным лишь для меня, потому что герцог, состроив хитрую лисью морду, спросил. «И во время поцелуя вполне можно дышать, леди Крис. Если хочешь, то я готов научить тебя в любой момент». «Спасибо, я как-нибудь сама», — ответила я, отворачиваясь от внимательного взгляда герцога. Впервые стало неловко из-за своего скудного опыта. Герцог, словно почувствовав это, перевел разговор на другую тему. «Так что, спорим, леди Крис?» «С какой стати? И что я от этого спора выиграю?» «Я выполню любое твое желание». «Любое?» — уточнила я. «Абсолютно любое», — заверил меня герцог. «А если я попрошу вас отправиться к Королевскому замку и побегать там вокруг фонтана голым, распевая неприличные песенки?» Я решила уточнить границы дозволенного. «Однако...» Восхитился герцог, поддерживая меня, когда я зацепилась за корни дерева. а ф а н т а з и е тебе не занимать. Леди Крис, да ты у Итмора переплюнула. Он до такого за всю жизнь не додумался. Спор есть спор. Если ты и впрямь не увидишь дракона, который нас доставит, то я спляшу голым вокруг королевского фонтана и буду петь «Эй, моряк, люби свой правый кулак». «Я говорила не всерьез», — тут же возмутилась я, — Я придумаю желание получше, чем заставлять вас светить голой попой и демонстрировать вокальные данные. о т л и ч н ы й голой попой, — поправил меня герцог. Значит, поспорили. Если я выигрываю, с тебя поцелуй. А это точно будет дракон? Настоящий, живой, двигающийся дракон? Да. Говорящий? Говорящий, — подтвердил герцог. Герцог вел себя так уверенно, что я почти поверила в существование этого мифического дракона, но здравый смысл возобладал, я очень хорошо и з у ч а л историю этого мира. Не было в нем драконов. Вот. А я всегда считал тебя выдержанной, леди Крис, — сказал Уитмар, отнимая руки от своих ушей, когда я прекратила истошно кричать на одной ноте. И я не пугливая, я спокойная и уравновешенная, но... Но не тогда, когда на меня выдохнул дракон, а юбки пышного платья взметнулись, как от сильного ветра. Если бы сзади герцог не поддерживал меня рукой за талию, то я бы благополучно упала. Кстати, насчет герцога. А он кремень. Или на него ежедневно драконы дышат, а я не знаю. Об этом я думала не всерьез. В конце концов, каким бы большим ни было поместье, но спрятать там трехметрового высоту, и черт его знает, сколько метрового в длину дракона, было попросту невозможно. Да еще и золотая чешуя так блестела на солнце, что можно было ослепнуть. Дракон был красив. От его вида дыхание замирало. А оторвать взгляд было практически нереально. Пока он не приблизил голову, в нашу с герцогом сторону, и не улыбнулся. Я не знаю, сколько у него было зубов, но явно больше тридцати двух. И эти зубы были однозначно больше человеческих. И м е н н о из-за этих зубищ я и закричала, заставив Уитмара закрывать уши, а герцога болезненно морщится ь — «Брат, ты же говорил, что она у тебя смелая!» Возмутился дракон. «Чего она так кричит при в е д и меня? Разве я страшный?» Дракон демонстративно развернул крылья и... Прогарцевал, как лошадь. «Стойте! Брат? Дракон — это ф р и д е р и к о «Потому что нечего к ней, своей страшной рожей, разворачиваться, ф р и д е р и к о Герцог заслонил меня с собой и похлопал дракона по морде. но как похлопал, дал ладонью с такой силой, что морда, лицо дракона, мотнулась в сторону. «Король ф р и д е р и к о это огромный золотой дракон, который горцует не хуже вышкаленной лошади. Кажется, я еще многого не знаю об этом мире. — То есть, ваша светлость, вы предлагаете ф р и д е р и к о повернуться к леди Кри с задницей? — задумчиво спросил Уитмар. Я понимаю, что морда дракона — не самая симпатичная вещь в жизни леди Крис и большинства дам, но лицезреете чью-то попу еще хуже, не находите?» «Тут очень трудно определиться, Уитмар», — сказал герцог, театрально вздыхая. «Если бы не следы мяса на зубах, которое ф р и д е р и к а съел в одно лицо...» «Эй, и о чистил зубы!» — возмутился дракон. «Я бы не отличил его морду от попы». «Ваша светлость, я ничего не хочу сказать о ваших умственных способностях, но зубной попы не существует в природе. Леди Крис, а вы что думаете?» «Я думаю, что теперь у меня нет вопросов», — заключила я, успокаиваясь. «Дракон так дракон. Герцог вон его по лапе или ноге сапогом в шутку лупит, а дракон только ржет. Жутковато выглядит, но на деле безопасно». «Каких вопросов?» — герцог прекратил пинать лапу-ногу дракона ф р и д е р и к о повернувшись в мою сторону. «Вопросов, куда ежегодно пропадают коровы, овцы и прочая живность». «И это всё, что ты испытываешь впервые в жизни, увидев настоящего дракона?» — спросил герцог. «Ещё я испытываю надежду», — задумавшись, ответила я. «Надежду на что?» На то, что завтрак Его Величества Фредерико был достаточно плотным, и мы не привлекаем его в качестве еды, призналась я».